Глава третья. «Писать — все равно, что замуж выходить. Ни за что нельзя в это ввязываться, если не восторгаешься, как же тебе повезло». Айрис Мёрдок. Адвокатская контора Олман, Питерс и Дженкинс занимала старинный кирпичный дом в центре Бетезды. Внутри пахло корицей и эвкалиптом, а обстановка была до того элегантна, что Саре захотелось чинно выпрямиться, а изъясняться лишь чопорно и официально. Паркетные полы так и сияли. В вестибюле Сару встретили знакомые ноты барочной классики, которые там крутили практически нон-стоп. Это место она ненавидела лютой ненавистью. Макнил Галлахер, предоставленный фирмой адвокат, в прошлом году вел ее бракоразводный процесс. Люди с двойной фамилией, как правило, изысканней и прочих смертных, И Макнил, носивший широкие бабочки и высветлявший растительность на лице, не подвёл. Однако из развода Сара вышла совершенно опустошённой. Не потому, что процесс оказался запутанным и тягомотным, а скорее наоборот, потому что не оказался. Майк разъезжал где-то по заграницам и отнёсся к расторжению их брака с удручающим безразличием, которое ранило сильнее, чем если бы он яростно сражался с Сарой. Единственным за что сражался Майк, был их пёс, Гэтсби. 6 лет брака, и Майку был нужен только пёс. Макнил Галахер позаботился о том, чтобы пса он не получил. Дэвид Олман старший, один из основателей фирмы, был юристом, другом и советником Кассандры Бонд с тех самых пор, как Кассандра 20 лет назад приехала в дом напротив семьи Олманов. Жена Дэвида, Шерон, принесла ей свежеиспеченный яблочный пирог. Кассандре нужны были и пирог, и хороший юрист. И так родилась эта дружба. Год назад Дэвид умер, и его сын, Дэвид-младший, унаследовал всех отцовских клиентов, включая Кассандру Бонд. Сара с Анной Кат ознакомилась с основной частью завещания через неделю после смерти матери. «Ничего неожиданного там не оказалось». Кассандра, выросшая в рабочей семье из Филадельфии, щедро одарила несколько благотворительных организаций фондами, финансирующими то, что было Кассандре важно, в том числе доступность образования для девочек и программу микрозаймов для женщин. Остаток материнского состояния поровну отходил Анне Катт и Саре, в том числе выручка от будущих книгопродаж. Сара ждала Дэвида-младшего в его кабинете. Когда ей было 13, Они с семьей переехали в их район как раз вовремя, чтобы ее, из жалости, пригласили на бар-митсву его младшего брата. Дэвид доставил это приглашение лично и всунул в руку Сары, даже не встретившись с ней глазами. Дэвид был ровесником Анны Кат, и на выпускное они ходили вместе, хотя Анна клялась, что никогда с ним не целовалась. А Сара целовалась. Это случилось на неудачной новогодней вечеринке в колледже. В полночи они оказались рядом друг с другом, ну и как-то так вышло, само собой. После неуклюжего поцелуя они так же неловко не то обнялись, не то похлопали друг друга по спине и пошли забирать свои куртки. Порознь. На столе у Дэвида стояла фотография его нынешней девушки, канатки по имени Мия, как ее там. На фотографии они ехали бок о бок на велосипедах вдоль какого-то здоровенного озера, предположительно, где-то в Канаде. Дэвид всегда был тощим задохликом и терпеть не мог физических упражнений, но нельзя недооценивать влияние экзотических канадских женщин. Прости, что заставил ждать. Дэвид влетел в кабинет. Выглядел он и в самом деле здоровее, чем обычно. Всё ещё стригся слишком коротко, а очки носил не своего размера, но в груди и в плечах заметно раздался. Он обвёл кабинет взглядом. А где Анна Кот? Ливи заболела. Я ей всё расскажу. Может, перенести? Да ладно тебе, Дэвид. Всё в порядке. Давай уже к делу. Уверена? Ради бога. Ну, что ж. Дай только нужную папку отыщу. Дэвид сел за стол и открыл ящик. Перебирая стопку бумажных папок, небрежно спросил: "Знаешь что-нибудь о Мэри Дитлемп? Она живёт в Британии?" Хм, да, вроде нет. Сара разглядывала ещё одну фотографию на столе. Дэвид и Мия с огромными рюкзаками. Мия так и сияла, у Дэвида вид был понурый. Судя по всему, Мия была из Ванкувера, такого далёкого запада, что уже считай и не Канада вовсе. Ну или как дальняя-дальняя родня Канады. Дэвид отоыскал нужную папку и положил её перед собой. Ваша мать оставила небольшой трастовый фонд для Мэридит Лэмпс с ребёнком. Строго говоря, фонд основал несколько лет назад мой отец, совершенно отдельно от завещания. Ребёнок уже совершеннолетний, а фонд включает в себя расходы на колледж. Она упоминала об этом тебе или о Никат? Нет, не припоминаю. Но мама была очень щедрой, без сомнений. Может, это какая-нибудь родственница? Родители отца умерли и похоронены в Англии. У него там осталась сестра. Никогда не слышала о Мэридит Лэмп. Хм, ну ладно. Дэвид продолжал листать ту же папку. Сара гадала, к чему он подбирается такими окольными путями. Она уже знала, что полностью это наследство напоминает скорее лабиринт, и что первое знакомство с завещанием 2 недели назад охватило лишь самые важные аспекты. Фактически на то, чтобы поддерживать на плаву сложнейший механизм маленькой империи Кассандры Бонд, требовалась целая сеть представителей, включая несколько юридических фирм. "Я думала, нам надо поговорить о книге. В изложении твоего секретарь звучало так, будто по телефону это никак не обсудить". Это про мамино литературное наследие? Он кашлянул, продолжая шелестеть бумагами. Ну, да, дело касается её работы, а обсуждать и правда лучше лично. Я просто думал, что Аннака тоже придёт. Я взрослая, 32-летняя женщина, Дэвид, и держаться за руку старшей сестры мне не требуется. Разумеется. Он сделал несколько глотков из зелёной бутылки для воды с встроенным фильтром. Вытянул шею, наклонил в бок голову и потянул воротник на крахмаленной синей рубашке. «Да, э-э-э...» «Тогда перехожу к делу». Он снова откашлялся и вытер ладони о брюки. «Выкладывай уже, Дэвид. Моя мама основала фонд в Замбии. Если на школу для девочек, то это совершенно законно. Мама всегда все проверяет». Сара все еще соскальзывала в разговорах с прошедшего времени на настоящее. Живот сдавило привычной тупой болью. Дэвид надел очки, снова снял, потер переносицу. «Нет, Замбия ни при чем». Он положил обе руки на стол и сделал долгий-глубокий вдох. Такой долгий и глубокий, что даже смотреть было капельку неудобно. Как будто Сара прервала что-то личное. И лучше бы ей сейчас уйти и вернуться попозже. Должно быть... Научился этому на горячей йоге с Мией. Как-то раз он явился к Кассандре прямо с занятия, весь потный. Задумаешься тут, откуда у юриста хватает времени на йогу. Дэвид выжидательно смотрел на неё. Сара, ты меня слушаешь? Да, прости, слушаю, слушаю. Она перевязала хвостик на голове и пригладила его. Кажется, за последнее время у неё развился синдром дефицита внимания. Она посмотрела в лицо Дэвиду, стараясь заставить себя сконцентрироваться, установить с ним зрительный контакт. Интересно, это очки у него слишком большие или лицо слишком маленькое? Так вот, насчёт пятой книги. Дэвид перестал возиться с очками, сжал руки перед собой, сглотнул и впирил взгляд в Сару. Твоя мама хочет, чтобы пятую книгу написала ты. Сара засмеялась. Дэвид к ее смеху не присоединился. Сара засмеялась снова. Скорее, судорожно закашлялась. А потом тихо ахнула. Вся смехотворная нелепость этих слов наконец дошла до нее, и Сара захохотала по-настоящему взахлеб. И правда, страшно смешная шутка. «Хо-хо-хо, Дэвид, ты слишком хорошо знаешь Грейсонов». Но надо признать, ты успел меня напугать. Руки такие сжатые, выражение такое пугающее, адвокатское. Как будто мне предстоит услышать, что мама обанкротилась. Дэвид нервно засмеялся. Нет, твоя мать не обанкротилась, но да, писать пятую книгу она выбрала именно тебя. Тогда-то Сара и заметила, что у Дэвида вспотел лоб, и что он даже не пытается его вытереть. Две капли пота повисли, практически отрицая силу земного притяжения, а Дэвид и бровь не повёл. Желудок Сары провалился куда-то в пятки, а всё тело омыло волна неверия в происходящее. Дэвид. Ты же не всерьёз? Книга уже написана. Ну как иначе-то? Мама всегда всё заканчивает, ничего не бросает на полпути. Анна Кэт при мне спросила у неё про Элири Доусон, а мама сказала, что обо всём позаботилась. Я своими ушами слышала. Дэвид оттёр лоб тыльной стороной ладони и поправил очки. Она запаздывала с книгой, весь прошлый год работала над общим сюжетом. Надеюсь, у неё больше времени. Сара окаменела, уставившись на него во все глаза. Сердце в груди стучало так громко, что мешало думать. Дэвид подался вперёд, положил руки перед собой. Это её предсмертное желание. Она просила меня выждать 3 недели после её смерти, прежде чем тебе рассказывать. Вот письмо для тебя. Он открыл лежащую перед ним папку и протянул Саре жёлтый конверт в белый цветочек. Такой яркий и солнечный, словно в нём лежала открытка на день рождения, а не жуткое последнее желание. Сара дрожащими руками открыла его и прочла. Любимая моя Сара, «Смелость». Два благородных слога. Помнишь, это слово входило в список твоих любимых? Слово, исполненное высшего смысла. Давно пора было брать его в имена для девочек. Итак, Дэвид тебе все рассказал. Да, книга твоя. Это смелая просьба. Мой дар тебе. Я помню, о чем мы говорили, но ты тоже родилась, чтобы писать. У тебя есть дар слова, моя милая. У тебя есть слова. Так пиши их. Мама. Сара распустила собранные в хостек волосы, откинулась головой на спинку кожаного кресла и прижала руку к албу. Смелость. Смелость. Сара и до того, как вошла в этот кабинет, не могла бы служить образцом эмоциональной стабильности, а уж теперь В мозге у неё словно распухли, разрывая изнутри череп, а сжимавшая душу горе вспенилось и повалило наружу кипящей яростью. Она вскочила из кресла. О чём чёрт возьми она вообще думала? Сара подошла к подоконнику, развернулась и ткнула пальцем в сторону Дэвида. Это невозможно. Во-первых, мамины издатели в жизни не согласятся на такое идиотское предсмертное желание. Во-вторых, Она, скорее всего, это придумала, когда была под препаратами. Дэвид, она принимала сильнодействующие обезболивающие. Была не в себе, под наркотой. У твоей мамы в контракте с Iris Books обговорены специальные авторские условия. Согласно им, в случае ее безвременной смерти за ней остается право самой выбрать автора, который будет заканчивать ее серию. И она может назвать имя этого автора в завещании. Что она и сделала. 6 месяцев назад, 15 ноября, она была в твёрдом уме. Мама приняла это решение в ноябре? В ноябре? Да в ноябре она ещё даже не заболела. Сара уже кричала. Лицо её покраснело, залилось жаром. Дэвид подтёршей её сзади и ухваткой проглотил несколько таблеток. Сара ахнула. Внезапно она всё поняла. Она привалилась к окну, сжимая в руке письмо. О, боже мой. Она уже была больна. Уже тогда. Дэвид, когда она узнала, что у неё рак? Тогда я не знал, что она больна. Она выставила эти условия много лет назад, но до прошлого ноября не называла никаких имён. Теперь издательство по закону обязано сотрудничать с тобой. Они там все умирают от нетерпения узнать, кого выбрала Кассандра. И вполне понятным образом нервничает. Да неужели? Сара снова опустилась в кресло. Дыхание у неё было частом и неглубоким, голова кружилась. Этого просто не может быть. Но мама ведь назначила каких-то запасных авторов, кроме меня, правда? Ну, то есть, она же не поставила бы всё будущее империи Эллерит Доусон на одну меня. Дэвид покачал головой, старательно избегая её взгляда. только ты. Он пожевал нижнюю губу, поддыскивая, что бы сказать утешительного. Мне очень жаль. Ответственность, конечно, несколько угнетающая. Угнетающая? Мама продала 15 миллионов экземпляров в четвёртой части. Все эти 15 миллионов человек ждут пятую часть. А вовсе не меня. Голос у неё дрожал, сбивался почти на виск. Она сама его не узнавала. Сара снова спрятала заплаканное лицо в ладонях. Дэвид обошёл вокруг стола и протянул ей коробку бумажных носовых платков в массивном ящичке орехового дерева с выгравированной монограммой фирмы. Сара уставилась на ящичек с нескрываемым отвращением. Неудивительно, что адвокатов никто не любит. Нервными судорожными движениями она вытернула несколько салфеток. Втерела лицо, высморкалась, вытянула ещё несколько салфеток и запихнула себе в сумку. Шумно выдохнула и поднялась на ноги. Спасибо, Дэвид. Мне пора обратно на работу. Она сложила письмо матери пополам, потом ещё раз и ещё. И ещё последний разочек. Письмо стало похоже на пачку жевательной резинки. Сара сунула его в сумку вместе с горстью смятых салфеток. Погоди, Сказала Дэвид. Надо очень многое обсудить. Уверен, у тебя возникнет ещё немало вопросов. Налей себе чего-нибудь. Мне надо идти. Она попыталась задрать подбородок и изобразить на лице уверенность. Потом потянулась мимо Дэвида к подставке с салфетками за новой горстью. Потом открыла тяжёлый деревянный ящичек, вытащила всю пачку салфеток и зажала под мышкой, как клач. Уже совсем пора. Расправила рубашку и решительно зашагала к двери. Шлёпанцы звонко хлопали по полу. Слушай, я понимаю, каким потрясением это должно было для тебя стать. Нам предстоит проработать множество деталей, но тебе есть на кого опереться. Потрясение, да, апора. Складывать слова в законченные предложения становилось всё сложнее. Сара развернулась к Девиду. На неё снова накатило головокружение. Тогда ладно, "или ладушки? Так ведь у папы на родине говорят. Не знаю. Это был риторический вопрос. Сара снова развернулась к выходу. Постой. Вот, возьми папку. Тут про всех заинтересованных участников процесса. Давай поговорим с утра, ладно? Я понимаю, чтобы это всё немного уложилось в голове, требуется некоторое время, но нам надо поскорее разобраться с некоторыми вопросами." После похорон издательство мне житья не дает. А фирма твоей матери из Л.А. уже несколько раз спрашивала про контракт с Сони Пикчерс. И агент твоей матери больше Сара ничего не слышала. Ей казалось, она смотрит на мир из-под воды. Все нечеткое, звуки искажены. Ей просто необходимо было выйти, найти место, чтобы подумать. Отыскав свою машину, она стремительно вырулила из гаража. Скорее, скорее увидится с Анной Кат, рассказать ей жуткие новости. Проезжая на обратной дороге мимо кладбища, Сара вдруг ударила по тормозам и круто развернулась. Шины завизжали. Сара остановилась неподалёку от могилы матери и вылезла из машины. Дошла до могилы, вырвала цветы из оставленной час назад вазы и гневно зашагала обратно. Проходившая мимо другая посетительница возмущённо вскинула брови. Сара посмотрела ей прямо в лицо. Вы даже не представляете, сказала она и поехала прочь.